Независимое виртуальное сознание. Идентификатор Артём. Знаете, почему интересно иметь почти безграничные возможности? не знаете. И любые измышления по этому поводу будут бессмысленными, так как невозможно выразить свои впечатления от того, чего не имеешь и не имел никогда. Так вот, иметь безграничные возможности просто интересно. Ни тщеславие, ни гордость, ни любое другое чувство здесь ни при чем. Безграничные возможности лишают вас чувств, как производные неудовлетворенных желаний. Какие могут быть неудовлетворенные желания, если вы можете все, Или почти все? И вот когда жажда иметь отмирает, когда жажда знать засыпает, когда вы понимаете, что в этом мире больше нет ничего, что могло бы доставлять вам удовлетворение, тогда только творчество может помочь вам выжить. Творчество как акт, как игра, многоходовые комбинации – Незначительные, казалось бы, толчки и движения. Интрига? Может быть. Большая политика в малом. Стратегия, скорее так. Вспоминая, как когда-то меня нашло письмо без обратного адресата, и как все завертелось после этого, пишу я и в виртуальность. Здравствуй. Я должен обратиться к тебе с не совсем обычным предложением. Счет в интербанке 1225 4565 aaa 777 код доступа 9166. Вся сумма, которая там находится, принадлежит тебе. Ты получаешь ее вне зависимости от того, согласишься ты или нет. Пойди и проверь. Если ты согласишься оказать мне услугу, сумма удвоится – Я выбрал тебе по ряду параметров, о которых тебе знать совсем не обязательно. То, о чем я попрошу, не является чем-то незаконным, но может быть связано с некоторым риском. К определенной дате ты должен будешь совершить поездку в другой город, нанять машину и ждать в указанном месте указанного человека. Потом надо будет отвезти его в то место, которое он назовет. Если ты согласен, Оставь на одной из бесплатных досок объявлений сообщение для адресата «Некто». После этого ты получишь более детальные инструкции. Действуй. Один адресат отказался, второй оказался более рассудительным и существенно поправил свое материальное положение. Я назвал его «Адресат А». Он отвечает за транспорт и теперь будет ждать моей команды. Ну что ж, теперь дело за другим. Я снова пишу в виртуальность. Здравствуй. Я должен обратиться к тебе с не совсем обычным предложением. Счеты в Интербанке 12254565AAB777. Код доступа 9167. Вся сумма, которая там находится, принадлежит тебе. Проверь. После того, как ты выполнишь мою просьбу, Сумма утроится. В случае твоего отказа или попытки поступить не по правилам, материалы, фрагменты которых прилагаются к этому письму, пойдут по инстанциям. По моему сигналу ты изымешь названные мною документы из архивов и текущего обращения. Имеются в виду бумажные копии. А также будешь тормозить исполнение приказов, номера которых я тебе назову. Более точные указания — Ты получишь ближе к моменту исполнения. Хочу сообщить, что возможности отказаться у тебя нет. Единственное, что ты сможешь сделать, чтобы избежать выполнения моей просьбы, это убить себя. Но я не думаю, что этот выход для тебя приемлем. В качестве утешения могу посоветовать использовать вышеуказанный счет. Это изрядно улучшит твое настроение. Действуй. Он не отказался. Адрес от Б. В международном бюрократическом аппарате необходимо держать своего человека. Держать на минимально коротком поводке. Никогда не знаешь, что может потребоваться, ведь деятельность близких мне людей находится под моей охраной. Третье письмо. «Здравствуйте. Обращаюсь к вашему агентству, так как знаю, что предоставляемые вами услуги отличаются высоким качеством исполнения». как час назад на вашем основном счету появилась значительная сумма денег. Сейчас она неактивна. Я активизирую пересылку, как только получу ваше согласие. А после выполнения поставленной задачи вы получите еще одну сумму, которая превысит первую в два раза. Предусмотрена также компенсация на случай проблем с членами команды. Мне необходимо, чтобы боевая группа в составе 8 человек – направилась по адресу, который будет указан дополнительно. Снаряжение ваше. Условия расквартировки прилагаются к этому письму. На месте назначения с вами свяжется мой человек, и вся команда поступает в его личное распоряжение. Код связи прилагается. В составе команды обязательны два снайпера, один подрывник и три специалиста по киберсистемам. Остальное по вашему усмотрению. Обязательное условие – ни один член команды не должен быть кибером. Оставьте сообщение о согласии на одной из бесплатных досок объявления для адресата «Некто». Действуйте. В принципе все. В адресате «С» я даже не сомневался. Ходы сделаны, теперь нужно только отойти в сторону и посмотреть, каковы будут последствия – И насколько правильными были мои выводы, анализ ситуации. Три письма ниоткуда. Три письма и один ночной звонок. Два голоса в гулкой электронной тишине. Один настоящий, живой, а второй только волны, электромагнитные волны. Да. Я слушаю. У него сонный голос. Он сейчас лежит в темноте. «Мартин?» Молчание. Шорох разрядов на линии. Их можно убрать, но я этого не делаю. Пусть будут. Они делают разговор более естественным. «Артём?» Его голос растерян. «Да, старик, это я. Не разбудил?» «Артём?» «Там, где ты находишься, ночь». Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Я пытаюсь шутить. Артём, ты... ты где? Везде, старик, везде. В твоем аппарате, в твоем терминале. Я везде, ты же знаешь. Если тебе это важно, я никогда не теряю тебя из поля зрения. Он молчит. Мартин? «Да, я здесь. Ты говори, говори». «Что там поделывает ей из Зеленограда?» «Ты имеешь в виду свое тело?» «Ну да, можно сказать и так. Хотя это не просто тело». «Да, не просто. Но тебя там нет». Мартин замолкает. «Я не знаю». Последний раз, перед тем, как я прибыл сюда, он намеревался отправиться в паломничество. «Куда?» «Не знаю, куда. Кажется, в Сибирь, Китай, Тибет. Мне кажется, его сильно пробило на эзотерику». «Это удивительно. Отвечаю я, хотя сказать по правде, несколько удивлен. Ты ушел из разведки?» «Да, я там поскандалил». «Я слышал. Я позвонил тебе, чтобы сказать...» «Что ты меня любишь?» – усмехнулся Мартин. Я почувствовал, что усмехнулся он грустно. «Не обращай внимания. Это из одной песни. Говорят, что она старая, но её только недавно спели заново». Снова разряды на линии. Шорох осыпающегося гравия. «Где этот гравий? Есть ли он в реальности? Или он такой же, как мой голос?» только волны. Затем Мартин тихо говорит. «Извини». Я выпихиваю паузу из эфирного пространства и говорю. «Через два дня в городе будет команда бойцов. Они могут тебе понадобиться. Их шеф будет ждать тебя по адресу. Улица Перестроечная, дом 4, квартира 13. Высокое здание, единственное на всей улице». «Я найду». Прерывает меня Мартин. Да, хорошо. И еще, чтобы там у тебя не случилось, можешь действовать как угодно жестко. Законом все будет улажено на достаточно высоком уровне. И вообще людям, которые скажут, что их послал некто, можешь доверять. Ты теперь некто? – спросил Мартин. Не для всех. Снова обреченно падает куда-то вниз виртуальный гравий. Скажи. Наконец нарушает тишину Мартин. Все так серьезно, что потребовалось твое вмешательство? Да. Неуверенность в моем голосе реальная, хотя все равно волны, волны. Это не совсем вмешательство. Я даже здесь, там, где я, не все в порядке. И то, чем занимаешься ты, действительно очень опасно и серьезно. Для всех нас. Такого, наверное, еще не было. Вся история с алмазными нервами, с осознавшим себя скином, с искусственными личностями, первыми и неопытными, честными и правдивыми. Это просто детский лепет перед тем, что идет на нас сейчас. Ты сделал так, что я занимаюсь краем? Нет, то есть не совсем так. И я подталкивал твоих бывших коллег к расследованию этих сект. они по какой-то причине обратились к тебе Я сказал правду любое действие наталкивается на сопротивление системы И чем серьезнее действие, тем круче отвечает система. знаешь раньше считалось что под словом система можно подразумевать только виртуальный разум или что-то подобное ерунда. Система — это все абстракции человечества. Такие, как государство, общество. Мне иногда кажется, что они живые. «Кто?» — не понял Мартин. «Государство?» «Не совсем так. Не государство сами по себе, а государство. Как абстракция. С законами, социумом, институтами власти. Огромный сложный организм. живущий и развивающийся по своим правилам не иногда кажется, что он живой я вспомнил я из зеленограда и пошутил вероятно эта склонность к метафизике толкает мое тело в Типет. артём да и я понял, что он спросит сейчас обиженный мальчик в темной комнате ты не вернешься Несуществующий гравий, обретая убийственность пули, падал вниз. Падал, падал, падал. Нет, старик, ты же знаешь. Пауза. Помехи на линии. Запомни, что я тебе сказал. Запомнишь? Да. Как эхо. Исчезает. Если я понадоблюсь тебе... Оставь сообщение для адресата некто. Или просто позвони мне. Я исчезаю, растворяюсь в шорохе. Измельченные кусочки камня, тихо, словно пёрышки или падающие листья, закрывают меня туманной дымкой. Я ухожу, потому что больно. «Куда? Куда позвонить?» Кричит Мартин в ночной тишине. «В никуда? Обязательно позвони!» Доносится из электромагнитного тумана. «Позвоню. Позвоню. Я позвоню!» Шепчет он горячими губами, свернувшись калачиком под одеялом в темной темной комнате. «Я могу видеть это!» Я всемогущий электронный бог. Почти всемогущий. Я не могу плакать. А он может.